Болтают две старушки Он, он же обычно не стоит А тут вдруг раз и стоит Ой. Не, Семен, да подумай только Не стоит, а тут стоит Обычно стоит, а, а пока бежишь Уже не стоит Или стоял, стоял, подошла, а вон не стоит Или, или ждёшь полчаса а Пока встанет, а еще нет Но. Иду, думаю, не дойду, но иду, стоит, я быстрее пошла, стоит, родим. я бежал, прям уж побежал уже, а он стоит, слышите, он стоит, ведь стоит, <связь> я подбежала, он все стоит Ой, в общем, села я ты сижу, а он все стоит и стоит, минут 15 стоял, а я сидела, ой, потом дверь закрыл и поехали Алиан Факер. Алиан Факер. Алиан Факер. Алиан Факер. Алиан Факер. Алиан Факер. Алиан Факер. Алиан Больше о себе ничего сказать не могу. В эфире рубрика ⁇ Это интересно ⁇ Знаете ли мы, уважаемые любители этого интересного, что на китайском рынке нет никаких подделок? Там все китайское. <Стит> а вы не хотели бы со мной переспать? Хм. А почему бы и так? <Стит>